Женя проснулась. В окна уже сочился рассвет. Все тело затекло и онемело от неудобного положения. Во рту было сухо и горько, как в Солончаковой пустыне. Но самым главным, самым тягостным, было оставшееся от сна чувство беспричинного и безысходного ужаса. Впрочем, этот ужас не был беспричинным. Женя вспомнила, что вчера сказал ей капитан Шерстаухов. Смоглый убийца, душитель, выжил на пожаре и сумел сбежать, скрыться. Скрыться, чтобы нанести неожиданный и смертоносный удар. Женя поднялась, доплелась до ванной комнаты, встала под горячий душ. Она пустила такую горячую воду, что едва могла вытерпеть. А потом переключила ее на обжигающую холодную, так что ее зубы застучали от холода. Так она повторила несколько раз и, наконец, почувствовала, что кровь быстрее побежала по жилам. Тело наполнилось жизнью и энергией. Страх отступил. Жизнь продолжается. Нельзя сдаваться, опускать руки. Для начала нужно идти на работу, ведь сегодня обычный рабочий день. Кристина так и не появилась. Будем надеяться, что ЛОМ не станет караулить Дженни у дома. Она-то ему зачем. Ему Кристина нужна. В подсобке рядом со своим кабинетом Женя увидела Арсения Борисовича Комаровского. Комаровский, худенький старичок с мягкими руками и ласковыми глазами, был их постоянным реставратором. Он мог вернуть жизнь любой, даже безнадежно испорченной вещи. В его руках старинная мебель или предметы интерьера буквально оживали. И он обращался с антикварными вещами, как с живыми существами, разговаривал с ними, как с хорошими знакомыми. Вот и сейчас он ласково беседовал с одним из индийских шкафчиков: Кто же тебя так изуродовал, родненький? Кто с тобой так обошелся? У кого на тебя рука поднялась? Но ну, ничего, не бойся. «Я тебе подлечу. Будешь как новенький». «Здравствуйте, Арсений Борисович», – проговорила Женя, подходя к реставратору. Но ну как? Сможете восстановить эти шкафчики?» «А как же?» Комаровский снял очки, протер их платком. «Надо же им помочь. Нельзя же оставить их в таком бедственном положении». «Кстати, Арсений Борисович», – вспомнила Женя, – «Я давно хотела вас спросить, вы не знаете, от чего может быть такой ключик?» И она протянула реставратору ключ, который нашла в тайнике. «Интересный ключик». Реставратор осторожно взял ключ мягкими ласковыми пальцами. «Очень интересный. Думаю, не позднее сороковых годов». «Сороковых годов?» – переспросила Женя. «А какого века?» «Девятнадцатого, конечно же». «А что этот ключ может открывать? Шкатулку, сундук, шкафчик?» «Ни то, ни другое, ни третье. Это часовой ключ». Такими ключами заводили старинные часы». «Часы?» — удивленно переспросила Женя. Она не ожидала такого ответа. «А какие часы?» «Однозначно английские каминные часы. Такие делали в начале девятнадцатого века в Йорке». «Интересно», — оживилась Женя. «Никогда о таких не слышала. Кажется, даже в Эрмитаже таких часов нет». «В Эрмитаже, может, и нет», — проворчал реставратор. «Но на Эрмитаже свет клином не сошелся. «Вы же знаете, что у нас в городе есть музей часов. Вот там такие часы наверняка есть». «Музей часов?» – переспросила Женя. «Где же такой?» «Как где?» Комаровский посмотрел на нее так, как будто Женя сморозила очевидную глупость. «Во дворце графа Палина на Екатерининском канале». «Во дворце Палина?» – переспросила Женя и почувствовала, как во рту у нее пересохло от волнения. Она вспомнила, как накануне расшифровала записку, как выписала на пыльном стекле разгадку этого ребуса фон Палин. Значит, ее путь лежит туда, в этот дворец. Правда, сейчас было рабочее время, но Женя в магазине трудилась по довольно свободному графику, и, как назло, в дверях она столкнулась со Степанычем: Ты куда это собралась утра пораньше, осведомился шеф. Во дворец фон Палина, ответила Женя совершенно честно, во дворец Палина — повторил тот недоуменно. — А что ты там забыла? — Потом расскажу. Женя округлила глаза. — Кажется, назревает интересный вариант. — А, ну тогда ладно. Возле дворца на Екатерининском канале выстроилась длинная очередь. — Неужели музей часов так популярен среди горожан? — удивленно подумала Женя. Впрочем, она тут же нашла простое объяснение такому скоплению посетителей. Возле входа в музей красовалась афиша, извещавшая о временной выставке. В музее часов экспонировалось собрание картин знаменитой бразильской художницы Клары Фрода. Этим и объяснялся такой интерес публики. Клара Фрода, художница середины XX века, была широко известна не столько своим творчеством, сколько бурной личной жизнью, необычной биографией и несколькими громкими романами с выдающимися людьми. В ранней юности будущая художница сорвалась со скалы, разбила голову и на какое-то время слегла в больницу. После выздоровления в ней вдруг проснулась тяга к живописи, и даже прорезались художественные способности. Посмертная слава Фрода особенно увеличилась после американского фильма, в котором темпераментную диву сыграла знаменитая голливудская актриса. Саму Женю творчество бразильской художницы мало привлекало, Ее картины казались чересчур яркими и наивными, а слава чрезмерно раздутой. Но делать нечего. Чтобы попасть во дворец фон Палина, придется отстоять очередь. К счастью, очередь шла быстро, и через 20 минут Женя вошла в роскошный холл, отделанный цветным мрамором. Перед широкой лестницей, расходившейся на две стороны, стояли два гранитных сфинкса. Рядом с одним из них маялся сотрудник музея, который терпеливо повторял каждому посетителю. На выставку Клары Фрода направо. На выставку Клары Фрода направо. А я не хочу на выставку, проговорила Женя. Я хочу осмотреть вашу постоянную экспозицию. Меня интересует коллекция старинных часов. Тогда вам налево. Сотрудник взглянул на девушку с интересом и уважением. Коллекция часов размещается в красной гостиной и синем салоне. Женя поблагодарила его и направилась в указанном направлении. Первое помещение, куда она попала, было, судя по всему, та самая красная гостиная. Действительно, все стены этой комнаты были затянуты плотным красным шелком, по которому золотом были вышиты гербы семейства фон Палин. На окнах тяжелыми складками висели портьеры из красного бархата, а лепной потолок украшали медальоны, выполненные в темно красных тонах. На них были мастерские изображены сцены из жизни греческих богов и богинь. Но главным украшением этой гостиной, конечно, были многочисленные часы. Вдоль стен стояли напольные часы в тяжелых корпусах из резного красного и черного дерева, изображающие старинные башни и замки, греческие храмы и восточные пагоды. На отдельных консолях и подставках, расставленных по всему залу, размещались каминные и настольные часы. Жени никогда прежде не приходилось видеть такое обилие приборов для измерения времени. Часы в виде надгробных памятников и парусных кораблей, в виде колесниц, запряженных парой или четверкой лошадей, в виде античных амфор и расписных кувшинах, часы, украшенные колоннами и статуями античных богов. Здесь были часы из бронзы и цветного мрамора, часы из нефрита и яшмы, часы из фарфора и слоновой кости, из ценных пород дерева, инкрустированных серебром и перламутром. На почетном месте стояла клипсидра, старинные водяные часы. Они представляли собой мельницу. Из большого резервуара на мельничное колесо вытекала вода. Колесо медленно поворачивалось, приводя в действие стрелки часов. Женя обратила внимание на каминные часы, которые украшал носорог из черного дерева. И на другие, сделанные в виде богато обставленного кукольного дома. И все эти часы шли. Их негромкое тиканье сливалось в непрерывный шорох, напоминающий шепот ветра в сухой траве. Женя вспомнила старую поговорку. «Если хочешь спрятать древесный лист, прячь его в лесу. Если хочешь спрятать песчинку, прячь ее в пустыне». Ей нужно было найти одни конкретные часы, а здесь их были десятки или даже сотни. «Как узнать, каким из них подойдет ключик из индийского шкафчика?» Женя пригляделась к часам и увидела на некоторых из них маленькие отверстия, предназначенные для заводных ключей. Но не будешь же в каждое из этих отверстий вставлять свой ключ в надежде, что к одному из них он подойдет. И это ведь только первое помещение. А служитель говорил, что есть второе — синий салон. На кресле в углу гостиной сидела сухенькая старушка-служительница в темно красном пиджаке с логотипом музея, которая то и дело бдительно поглядывала на Женю. Женя подошла к дверям, прошла в соседнюю комнату. Здесь вся отделка, как и ожидалось, была выполнена в синих тонах. Синий шелк стен, расшитый серебряными цветами, синие портьеры на окнах, синие медальоны лепного потолка. И часы, часы, часы. Часы в виде элегантной кареты, часы в виде старинной погребальной ладьи, часы в виде ветвистого дерева, на котором расселись бронзовые птицы. В углу этой комнаты тоже сидела служительница, более грузная, с выпученными жабьими глазами. И форменный пиджак на ней был синий, под цвет комнаты. Кроме этой служительницы и Жени, в зале не было ни души. Видимо, коллекция музея пользовалась небольшой популярностью. Куда меньше, чем бразильская художница. Женя шла по залу, в растерянности оглядываясь по сторонам. Часы, часы, часы. Вдруг часы на ближней консоли издали тонкий музыкальный звук. Тут же к ним присоединились вторые, третьи, четвертые, и весь зал ожил. Бронзовые птицы на дереве захлопали крыльями и запели на разные голоса. У часов в виде античного храма открылась дверь, и оттуда выплыла бронзовая богиня в тунике. Внутри восточной пагоды протяжно зазвучал медный гонг. Женя взглянула на свои наручные часы. Они показывали ровно полдень. Старушка-служительница переглянулась с Женей. «Вот в какой удачный момент вы пришли!» И тут в дальнем углу комнаты Женя увидела еще одни часы. Она тут же поняла, что это те самые часы, ради которых она пришла в этот музей. Эти часы представляли собой индийскую богиню Кали, свирепую, обнаженную женщину с четырьмя руками, женщину в ожерелье из человеческих черепов и в поясе из затрубленных рук женщину, танцующую на груди изуродованных мертвецов. В этом музее, среди изящных, радующих глаз изделий прошлого, эти часы выглядели инородным телом, грубым и вызывающим диссонансом, хотя сделавший их мастер тоже обладал несомненным талантом. Богиня была искусно вырезана из черного дерева, инкрустированного бронзой и цветными камнями. А жерелье на шее богини оказалось выточено из слоновой кости. В живот Кали был вставлен фарфоровый циферблат с тонкими золотыми стрелками. В глаза два ярко-алых рубина. Посреди циферблата виднелось маленькое отверстие, явно предназначенное для заводного ключа. Женя подошла к этим часам, остановилась возле них. У нее не было сомнений, что это именно те часы, которые ей нужны. Но как к ним подступиться? Служительница в углу зала начала проявлять беспокойство. Женя догадалась, что той понадобилось отлучиться по естественной надобности, но она не решается уйти, оставив Женю наедине с бесценной коллекцией. Тогда Женя решительно направилась к выходу из зала. Однако, подойдя к дверям, она притормозила и бросила взгляд на старушку в синем пиджаке. Отсюда, от двери, ее не было видно. Женю загораживали большие напольные часы в виде лондонского Биг Бена. Воспользовавшись этим, девушка скользнула за открытую створку дверей, И замерла там. Прошло чуть больше минуты, и мимо прошелестели шаги служительницы. Решив, что единственная посетительница покинула зал, она отправилась в туалет. Едва шаги удалились и затихли, Женя выскользнула из укрытия и метнулась к часам в виде кровожадной богини. Подбежав к ним, она тут же попыталась вставить заветный ключик в отверстие в центре циферблата. Но ключ не вошел в это отверстие. Женя так была уверена в успехе, так рассчитывала на удачу, что в первый момент просто не поверила себе. Она снова попыталась вставить ключ, на этот раз повернув его вверх бородкой, но он никак не желал попадать в отверстие. Приходилось признать очевидное, ключ не подходил. Что за черт? Неужели это не те часы? Но ведь все указывает на них. Ключ был спрятан в тайнике одного из шкафчиков, записка в другом. Если это не те часы, на которые указывала шифрованная записка, то остается только покинуть музей, сдаться. Ведь проверить все часы в этой коллекции нереально, особенно учитывая, что уже не совсем мало времени. Скоро бдительная старушка вернется на свое место. Тут в голову Жени пришла еще одна огорчительная мысль: ее ключ и не может подходить к этому отверстию и ни к одному из видимых отверстий в других часах. Почему? Да потому что ко всем этим часам есть заводные ключи. Судя по тому, что все эти часы ходят и даже бьют, да еще как бьют, их периодически заводят, и ничего особенного при этом не происходит. Никакой тайник не открывается. Женя закусила губу, отступила на шаг от кровожадной богини. Машинальным жестом она поправила волосы. При этом прядь волос зацепилась за сережку. Так случалось довольно часто. Из-за этого один раз Женя даже потеряла сережку, было очень обидно. Чтобы это не повторилось, она осторожно отцепила сережку от волос и поправила ее. Тут Женя взглянула на ухо Калли. У богини не было серёг, зато... Зато в правом ухе было небольшое круглое отверстие. Интересно, в левом никакого отверстия не было. А что, если это оно, то самое отверстие? Женя оглянулась на дверь. Вернулась к часам и вставила свой ключик в ухо богини. И, о, чудо! Ключик идеально подошел. Женя повернула его, и тут же послышался негромкий мелодичный звук, и кровожадная богиня Кали сдвинулась со своего постамента с груды мертвых тел. Под ней обнаружилось довольно большое квадратное углубление. Женя запустила в него руку и нащупала толстую тетрадь в плотном переплете. Она вытащила тетрадь, взглянула на нее. Тетрадь в черном калинкоровом переплете с пожелтевшими от времени страницами. Она раскрылась на случайном месте ближе к концу. Женя увидела, что страница исписана летящим наклонным почерком, выцветшими бледно-лиловыми чернилами. Текст был английский. К счастью, на этом языке Женя читала свободно. Она сразу же прочла первые строки. 18 апреля 1864 года. Вот уже десятый день мы идем из Джайпура в столицу раджи -Вашьеруни. Впрочем, сейчас было не время и не место читать этот дневник. В любую минуту могла вернуться служительница. Женя на всякий случай еще раз запустила руку в тайник. И не зря. Она нащупала там ключ. Этот ключ был как две капли воды похож на ключ из индийского шкафчика. Тот ключ, которым она только что открыла тайник в часах. Только в несколько раз больше. Реставратор Комаровский сразу же определил, что маленький ключик – от часов. Логично предположить, что этот ключ тоже от часов, только от каких-то огромных. Такой большой ключ не подойдет ни к одним часам в этой потрясающей коллекции. Это должны быть какие-нибудь башенные часы. В соседнем зале послышались приближающиеся шаги. Женя поспешно спрятала калинкоровую тетрадь и ключ в сумку, Затем повернула богиню Кали, поставив ее на место и закрыв тайник. В зал вошла старушка-смотрительница. Когда она увидела Женю, лицо ее вытянулось. Выходит, она ушла, оставив в зале посетителя. Она хотела было что-то высказать Жени, но, должно быть, сообразила, что сама грубо нарушила инструкцию. И лучше не поднимать шум. Тем более, что ничего плохого не произошло. Девушка выглядит вполне прилично и явно не совершила за несколько минут ничего противозаконного. Поэтому старушка промолчала и вернулась на свое место. Женя еще раз осмотрела часы с богиней и направилась в Освояси, решив, что больше ничего здесь не найдет и не узнает. Выйдя на улицу, она еще раз обернулась, чтобы напоследок взглянуть на дворец фон Палина. Перед входом толпилась очередь любителей бразильского искусства. А наверху, над входом, Красовалась остроконечная башня, в центре которой были большие круглые часы. Войдя в свою квартиру, Женя ощутила странное чувство. Обычно, закрыв за собой дверь, она испытывала ощущение уюта и безопасности, чувствовала себя дома. Это чувство дома дало трещину в тот день, когда у нее поселилась Кристина. Какой уж тут уют, когда по квартире расхаживает эта шумная, беспардонная девица, когда всюду валяются ее безвкусные шмотки. Но сейчас Женя не чувствовала не только уюта, но и безопасности. Здесь, у себя в квартире, она испытывала тревогу и беспокойство. Она попыталась понять, с чем это связано, и тут же осознала. Все дело в том, что капитан Шерстаухов сказал ей, что душитель, убийца с шелковым платком, остался жив, не погиб в огне. И Женя чувствовала, он не успокоится, пока не найдет и не убьет ее. Днем она отгоняла от себя эту мысль. А теперь вечером ей было очень страшно. Перед глазами встало лицо душителя. Эти его янтарные глаза, светящиеся, как у леопарда. Ужас. И еще ключ. У нее в сумочке лежит ключ. Ключ от какой-то тайны. Ключ, который нужен душителю, ради которого он уже убивал. И, не задумываясь, убьет снова. Поэтому, войдя в квартиру и заперев дверь на все замки, Женя спрятала этот ключ в самое надежное место, которое смогла придумать. Только после этого она заварила себе крепкого чаю, сделала большой бутерброд с сыром и зеленью и достала из сумки тетрадку в черном коленкоровом переплете. Тетрадку, которая должна была открыть ей тайну. С чашкой чая и тетрадкой Женя сунулась была в большую комнату, но там все было завалено вещами Кристины. Там настолько сильно ощущалось ее присутствие, что Женя развернулась и прошла в маленькую комнату, в единственное место, которое не обжила Кристина. Ох, руки не доходят разобрать жуткие шмотки. Да и выбросить, что ли? Устроившись ногами на раскладушке, Женя отпила большой глоток чаю, впилась зубами в бутерброд и раскрыла черную тетрадь. 18 апреля 1864 года. Вот уже десятый день мы идем из Джайпура в столицу раджи -Вашьируни. Торопливый летящий почерк, выцветшие от времени чернила, удивительные приключения. Время летело незаметно. Перевернув очередную страницу, Женя увидела, что дальше записи делал другой человек. Почерк стал аккуратнее и старательнее, без торопливого наклона, без оборванных резких росчерков. И неудивительно. Эти записи вели не в коротком привале в индийских джунглях среди бесчисленных опасностей, а в тишине и покое Петербургского особняка. Женя поставила чашку на подоконник и продолжила чтение. Меня зовут Анна Чезвик. Я родилась в Йорке. Матушка моя умерла, рожая меня, своего первого ребенка. Мы жили вдвоем с отцом очень уединенно. Отец был странным человеком. Я поняла это довольно рано. Он почти не общался с соседями не имел друзей. Говорили, что в молодости он подавал большие надежды в области науки, но при мне он наукой не занимался. Жили мы небогато, была у нас всего одна служанка, старая глуховатая Элис. С годами отец стал совсем плох, он часами сидел в кресле перед камином, глядя на огонь. Кто знает, что он там видел. Он мог молчать целыми днями. Мне с трудом удавалось пробиться к нему с каким-нибудь пустяковым вопросом. В таких случаях он смотрел на меня, не понимая, кто я и что он тут делает, и порой мне казалось, что передо мной только его оболочка, а душа его не здесь, в Йорке, а в таинственной и жаркой Индии. Отец никогда не рассказывал мне о своем путешествии, однако перед смертью он передал мне этот дневник. Из него я узнала о невероятных приключениях, которые ему довелось пережить в молодости. Поначалу я не поверила в правдивость этого рассказа но тогда отец показал мне священное ожерелье, которое он хранил всю свою жизнь. Жизнь моего отца была трудной. В отличие от многих соотечественников, побывавших в Индии, он не сумел составить состояние. Более того, потратил и то немногое, что осталось ему от его отца, моего деда. Так что он даже не смог обеспечить мне достойное преданное. И я так и не вышла замуж. Прочитав дневник и увидев ожерелье, я спросила отца, а чего он не продал столь ценную вещь, чтобы поправить свои дела? На это он ответил, что ожерелье – это дар богини, и продавать его нельзя. Его нужно сохранять до тех пор, пока сама богиня не укажет, как следует с ним поступить. Он нарушил волю богини, когда привез ожерелье в Англию. За это она наказала его бедностью и одиночеством, лишила его жены, а меня матери. И тогда он понял, что не в силах ничего изменить в своей жизни. Не стоит и пытаться. Сначала эти слова показались мне глупыми и неуместными. Но после, повзрослев и набравшись ума, я поняла, что отец был прав, и ожерелье богини нельзя продавать. Может быть, в заботе о нем и заключался смысл жизни отца, а после его смерти – смысл моей жизни. Мне так и не удалось найти мужа, не удалось найти и приличную работу на родине и в конце концов пришлось отправиться в далекую Россию, чтобы воспитывать и обучать детей знатного русского вельможи, графа фон Палина. Господин граф прекрасно относился ко мне, а его дети заменили мне собственных детей, которых у меня никогда не было. Теперь и моя жизнь подходит к концу, мне некому передать ожерелье, и я решила спрятать его во дворце моего благодетеля, господина графа. Надеюсь, что когда-нибудь, пусть через много лет, А жерелье найдет своего истинного хозяина. Или богиня Кали найдет способ вернуть его себе. Глаза не слепались. Перевернув последнюю страницу, она уронила черную тетрадь и откинулась на подушку. Перед глазами тут же побежали красивые дворцы из белого мрамора. И индийские красавицы, удивительно похожие на девушек со шкафчиков розового дерева, затанцевали, извиваясь под ритмичную и медлительную восточную музыку. Женя улеглась поудобнее и заснула. Ей снился тот же сон, что накануне. Джунгли, затихшие в страхе перед чем-то или кем-то, чьи шаги приближались неумолимо и неотвратимо, как сама смерть. Женя попятилась, прижалась спиной к стволу старого дерева, пытаясь исчезнуть, раствориться, стать невидимой. Ей было страшно. Страшно, как никогда прежде. Она вслушивалась в приближающиеся шаги вглядывалась в затихшие джунгли. И вдруг ветви раздвинулись, и Женя увидела среди листьев свирепое лицо с синей кожей и горящими красными глазами, лицо с торчащим кроваво-красным языком, лицо кровожадной и неукротимой богини, великой черной матери, Кали. Женя закричала от ужаса и проснулась. И это пробуждение было страшнее самого страшного сна. На стуле рядом с ее раскладушкой Сидел человек. Худой, смуглый мужчина с черными волосами, в которых белела седая прядь, похожая на след от сабельного удара. Мужчина с лицом, похожим на страшную, уродливую, растрескавшуюся маску. Лицом, которое покрывали страшные шрамы и следы ожогов, следы пожара в том полуразрушенном деревенском доме, из которого Женя спаслась чудом. Только глаза на этом лице не изменились. Янтарно-желтые тигриные глаза, в глубине которых таились отблески далекого огня. Мужчина держал в руке толстую тетрадь в черном коленкоровом переплете. Судя по всему, он только что дочитал ее, и теперь смотрел на Женю со странным, равнодушным и в то же время заинтересованным выражением. Должно быть, так смотрит змея на застывшую на ветке птицу, прежде чем совершить смертельный бросок. Проснулась? Проговорил он тихим, свистящим голосом, напоминающим змеиное шипение. «Очень хорошо. Теперь скажи, где ключ?» «Как... «Какой ключ?» — переспросила Женя непослушным со сна и дрожащим от страха голосом. «Не зли меня». Мужчина поморщился. Видимо, каждое слово, каждое движение причиняли боль его обгорелому лицу. «Не зли меня. Ты знаешь, как это опасно. Все равно все будет по-моему». Раньше или позже. Сэкономь мне и себе время. Отдай мне ключ». «Кто вы?» — пробормотала Женя едва слышно. «Как вы оказались в моей квартире?» «Кто я?» «Кое-что ты и так знаешь, точнее догадываешься. А большего тебе и знать ни к чему. А как я попал в твою квартиру, это было очень легко». «Я не знаю, кто вы такой!» — закричала Женя. Точнее, только хотела крикнуть. Горло перехватило спазмом, и у нее получился едва слышный писк. «Я знаю только, что ты убиваешь людей!» Продолжала она спокойнее, потому что вдруг страх пропал. «Жестоко убиваешь совершенно неповинных людей!» «Какое значение имеют эти маленькие, никому не нужные людишки?» Душитель тоже повысил голос. «Какое значение имеют их жалкие жизни, когда великая мать требует как можно больше жертв?» Это она руководит мной. Я слышу ее голос в своем сердце. Он усмехнулся, и эта усмешка снова причинила ему боль. Хватит болтать. Отдай мне ключ. Я не знаю, о чем вы говорите, — отрезала Женя. Вам нужен ключ от моей квартиры? Но вы и без него прекрасно обошлись. Ты знаешь, о каком ключе я говорю, — прошипел убийца и пристально вгляделся в Жене на лицо. Я уверен, он где-то здесь, у тебя в квартире. Я и так найду его, даже если придется перевернуть все вверх дном. Но ты можешь помочь мне. Итак, где ключ?» И Женя невольно скосила глаза на старый шкаф, на уродливое чудовище, занимавшее половину комнаты. «Ну вот и славно», — душитель усмехнулся. «Твои глаза ответили за тебя». Он встал, подошел к шкафу и потянул за ручку дверцы. И тут, как это всегда бывало, дверца с жутким грохотом отвалилась, и упала на ногу душителю. Он яростно зашипел от боли и неожиданности, но не остановился, полез в шкаф и несколько минут копался там, безуспешно пытаясь найти ключ. Затем выбрался наружу и повернулся к Жене. Лицо его было перекошено от ярости. Багровые отцветы в глазах становились все ярче и ярче. — Его здесь нет! — рявкнул он и шагнул к Жене, вынимая из кармана шелковый платок. «Говори, где ключ, или...» «Но вы же сами видели, его здесь нет», — выпалила Женя как можно громче. Она надеялась, что уловка с дверцей сработала, и теперь старалась довершить начатое. «Его здесь нет! Я отвезла его своему родственнику, Николаю Михайловичу!» «Что?» — душитель взглянул на нее удивленно. «Какому еще родственнику?» «Я же сказала вам какому, Николаю Михайловичу!» «Прекрати меня дурачить!» Душитель поморщился то ли от боли в обгоревшем лице, то ли от раздражения. «Ты никуда не заходила. Ты из музея приехала прямо домой». «Но я заехала по пути к Николаю Михайловичу», — упорно повторяла Женя. «Не лги мне, это бесполезно. Я следил за тобой от самого музея». «Но я вас не обманываю», — повторила Женя еще раз. «Я спрятала ключ у Николая Михайловича». «Все, мне это уже надоело». Душитель сложил платок вдвое, раскрутил его над головой и захлестнул на Жениной шее. Дыхание перехватило, сердце забилось в мучительном темпе, в глазах начало темнеть. «Неужели это все?» — успела подумать Женя. «Неужели мне суждено так умереть? Суждено быть задушенной маньяком?» Но это был еще не конец. Душитель ослабил шелковую удавку, позволил Жене отдышаться и проговорил. «Ну, Теперь ты, надеюсь, поумнела? Не захочешь, чтобы я сделал это снова? Все равно ты задушишь меня, как только получишь то, что тебе нужно, — подумала Женя. Мой единственный шанс — тянуть время. Тянуть время, пока хватает сил. Вслух, она сказала совсем другое. Я отдам, отдам вам ключ, только не душите меня. Прошу вас, все, что угодно, только не это. Давно бы так. Душитель убрал платок в карман пристально уставился на Женю. «Ну и где же он?» Женя поднялась, вышла в коридор, подошла к настенному бра с рожком матового стекла, запустила в него руку, достала оттуда ключ и протянула его душителю. Тот машинально взял у нее ключ, но лицо его тут же перекосилось от ярости. «Что ты мне дала?» «Как что?» Женя недоуменно взглянула на душителя. «Вы же просили у меня ключ!» «Это не тот!» выпалил мужчина. «Не води меня за нос!» «Как не тот?» Женя постаралась как можно убедительнее сыграть удивление. «Это тот самый ключ, который вы искали в индийском шкафчике!» «Ты надо мной издеваешься?» Прошипел душитель. «Этот ключ уже сыграл свою роль и больше никому не нужен. Не забывай, я уже прочитал дневник и знаю, что в часах, которые ты открыла этим ключом, вместе с тетрадкой был спрятан второй ключ. Ключ от тайника, где хранится священное сокровище. От тайника, где спрятано ожерелье Великой Черной Матери. Но там не было ничего, кроме черной тетради. Я вижу, что ты не понимаешь, насколько серьезно твое положение. Душитель снова вытащил свой смертоносный платок, раскрутил его над головой. На этот раз Женя вскинула руку, чтобы перехватить румаль, не дать ему захлестнуться на шее. Но душитель мастерски владел своим страшным оружием. Он поднял руку выше перехватил платок по-другому. И Женя снова почувствовала, как прохладный шелк обвивается вокруг ее шеи. Смертельное объятие стало сильнее, сильнее. В глазах снова начало темнеть. Легкие разрывались от недостатка воздуха. «Неужели это конец?» успела она подумать в отчаянии. «Неужели у меня ничего не вышло? Или он просто не успел? У него было слишком мало времени?» И тут смертельная хватка румаля ослабела. Женя жадно вдохнула воздух. Тьма в глазах начала рассеиваться. Она широко открыла глаза и увидела прямо перед собой душителя. В его янтарно-желтых глазах светилось несвойственное ему выражение. Выражение растерянности и удивления. Затем его глаза закатились, и он рухнул на пол. А за его спиной возник капитан Шерстаухов. «Слава богу, ты успел!» Прохрипела Женя сдавленным горлом, не заметив, что обратилась к бравому капитану на «ты». «Слава богу, я успел!» В один голос с ней проговорил капитан и наклонился над поверженным душителем. «Ты... вы его убили?» спросила Женя. «Надеюсь, что нет», — отозвался капитан и приложил пальцы к шее убийцы. «Кажется, живой. Конечно, я его как следует приложил по голове, но все же не насмерть». Он еще пригодится, на следствии и в суде, даст там показания. «Тогда сделай с ним что-нибудь!» В голосе Жени снова прозвучал испуг. «Он такой живучий и такой опасный!» «Обязательно!» Капитан достал наручники и защелкнул их на запястьях душителя. «Ну вот, теперь он тебе ничего не сделает!» Шерстаухов выпрямился и пристально взглянул на Женю. «Как вы? Как ты, цела?» «Все нормально!» Женя постаралась, чтобы ее голос звучал бодро, но она еще не вполне отдышалась. Румаль валялся рядом. Женя отбросила его ногой, как будто это была ядовитая змея. Спасибо Ларисе Павловне, твоей соседке. Это она мне позвонила. И хорошо, что я был недалеко. Я специально подняла шум, пояснила Женя. У нас очень тонкие стены, и Лариса слышит все, что происходит у меня в квартире, ну или почти все. Я нарочно сделала так, чтобы душитель полез в шкаф и уронил дверцу. Грохот был такой, что и мертвый бы проснулся. Женя усмехнулась. После этого Лариса явно стала прислушиваться. А я несколько раз громко повторила ваше... Твое имя, отчество. Но она поняла намек и позвонила вам, тебе. Ох, куплю ей торт на три килограмма. В общем, все кончилось благополучно, проговорил капитан. То есть еще не кончилось. Он достал телефон и вызвал оперативную бригаду, чтобы оформить арест и доставить в отделение душителя. До приезда бригады они пили чай на кухне. Душитель смирно лежал в прихожей, как видно, еще не окончательно очухался. Женя с капитаном молчали. Напряжение последних часов еще не отпустило их, да и душитель в наручниках не способствовал задушевной беседе. Он потихоньку пришел в себя, и полу сидел на полу со скованными за спиной руками глядя на Женю мрачным, многообещающим взглядом своих янтарно-желтых глаз. Женя старалась на него не смотреть. Наконец, в дверь позвонили, и в прихожую ввалилась целая толпа полицейских. Они с любопытством разглядывали душителя, поздравляли Шерстаухова с задержанием особо опасного преступника, поглядывали на Женю. Наконец, бригада уехала вместе с арестованным. Женя думала, что капитан уедет вместе с ними, но он остался в прихожей и повернулся к девушке. «Ну, уж теперь-то ты мне расскажешь все?» «Расскажу». Женя посмотрела на него подозрительно честными глазами и рассказала про тайники в индийских шкафчиках, про ключик от часов, про шифрованную записку. Рассказала, как разгадала эту записку, дожидаясь своей участи в холодной коморке. Как на следующий день отправилась в музей часов и открыла тайник. Рассказала, что нашла в тайнике тетрадку в черном калинкоровом переплете, но ни словом не обмолвилась о втором ключе. Шерстаухов слушал ее с удивлением, уж больно фантастически все это звучало. С другой стороны, он успел уже узнать эту девушку и понял, что она не врет и ничего не выдумывает, серьезная, в общем, надежная свидетельница. Однако его не оставляло ощущение, что Женя чего-то не договаривает. Вот и все закончила девушка свой удивительный рассказ. Все, переспросил капитан. Все, повторила Женя. Ну ладно, Шерстауха вздохнул. Тебе, вам, нужно будет завтра или послезавтра прийти в наше управление и повторить все это еще раз, что называется под протокол. Такой порядок. А сейчас я пойду. Вам сегодня так досталось? Нужно отдохнуть. Женя почувствовала, как что-то хрупкое, неуловимое, что возникло между ними, сломалось. Сломалось из-за недоговоренности, из-за фальши в ее рассказе. Капитан даже стал называть ее снова Навы. Жалко, но ничего не поделаешь. Хоть Женя действительно очень устала, однако, закрыв за шерстоуховым дверь, она не сразу легла спать. Прежде она подошла к окну, забранному решеткой. Просунув руку между прутьями, она запустила пальцы в кормушку. Отгребла в сторону крупу, нащупала на дне ключ. Именно сюда она, когда вернулась из музея, спрятала его, присыпав сверху пшеном. Послышался шорох крыльев, и рядом с кормушкой опустился белый голубь. «Ты не спишь?» — обрадовалась Женя. «Ну, привет!» — она почесала голубя по шейке. Тот посмотрел недовольно. Что, мол, натворила, все пшено рассыпало. «Ну, не сердись, ты мне очень помог!» И правда, тайник себя оправдал. Женя держала ключ в руке и думала, что ее удивительная история все еще не закончилась, что она непременно должна сделать еще одно последнее дело. Но не сегодня. Женя положила ключ под подушку и легла. Она думала, что заснет в ту же секунду, как голова коснется подушки, но не тут-то было. Адреналин кипел в крови, сердце колотилось, подушка моментально нагрелась. И сквозь нее Женя чувствовала странную, волнующую пульсацию. Ключ. Все дело в нем. Старинный ключ, который она положила под подушку, не дает ей заснуть. Это он зовет и будоражит ее. Он напоминает, что у нее осталось еще одно неотложное дело. Дело, которое нельзя оставлять на завтра. Завтра может быть поздно. Нужно сделать это сейчас. — Но почему сейчас? — пробормотала Женя, пытаясь устроиться поудобнее. «Завтра! Я сделаю это завтра!» Но непонятная сила буквально вытолкнула ее из кровати. Женя поняла, что ключ не оставит ее в покое. Кроме того, в таком возбужденном состоянии она все равно не сможет заснуть, только промучается до рассвета. Женя сбросила нагревшуюся подушку, взяла ключ в руки и почувствовала, как из него переливается в нее сила и решимость. Поняв, что сопротивляться бесполезно, она стала собираться. В какой-то книге Женя прочла, что если нет времени и возможности выспаться, вместо этого можно принять душ. Это, отчасти, заменит недостаток сна. И после душа волнение действительно оставило ее. Она почувствовала себя спокойной, сильной и собранной. Впрочем, может быть, душ был ни при чем, может быть, все дело было в том, что она приняла решение и начала действовать. Женя надела удобные черные джинсы, черную куртку. «Во всем черном она будет не так заметна в ночном городе». Сунув в карман куртки, кошелек и ключ, девушка вышла на улицу. Стоял тот предрассветный час, когда приличные люди спят самым крепким, самым глубоким сном. Тот час, когда город принадлежит темным силам. Час, когда совершается больше всего преступлений. Час, когда смерть чаще всего приходит за своими жертвами. Однако улицы не были совсем пустынны и Женя через несколько минут сумела остановить ночное такси. Через полчаса она уже стояла на набережной Екатерининского канала и смотрела на дворец фон Палина. Только теперь, оказавшись на этом месте, Женя поняла, какая сложная задача стоит перед ней. Даже если она права, и тайник, к которому влечет ее старинный ключ, находится в часах на венчающей дворец башни, как она попадет туда? Музей на ночь закрыт и наверняка включена охранная сигнализация. А вскарабкаться на башню по стене Женя не сможет, потому что не альпинист. Но она не собиралась сдаваться. И тот ключ, который лежал у нее в кармане, потеплел и запульсировал, словно вливая в девушку свою волю. Глаза ее расширились, внимание удвоилось. Женя огляделась по сторонам. Рядом с музеем был обычный, довольно запущенный жилой дом, давно нуждающийся в ремонте и Женя увидела, что одно из окон пятого этажа выходит на крышу дворца, рядом с основанием часовой башни. Подъезд соседнего дома был закрыт на примитивный кодовый замок. Женя подошла к двери и сбоку посветила на клавиатуру замка экраном мобильного телефона. При боковом освещении стало видно, что три кнопки гораздо сильнее стерты, чем все остальные. Женя нажала разом на эти три кнопки. Замок негромко щелкнул и открылся. Она спрятала телефон в карман куртки, предварительно отключив звук, чтобы громкий сигнал телефона не выдал ее в самый неподходящий момент. Войдя в подъезд, девушка поднялась на пятый этаж. Вот то самое окно. На широком подоконнике стояла консервная банка, полная окурков. Видимо, кто-то из жильцов, кому не позволяют курить в квартире, устроил здесь курилку. Окно удалось открыть без особого труда. Женя вскочила на подоконник, а оттуда перебралась на крышу дворца. В ночной тишине ей показалось, что железная кровля гремит под ее ногами на весь район. Стараясь ступать как можно тише, Женя подошла к часовой башне. К счастью, в ней было несколько круглых окошек, и одно из них было открыто Настеж. Женя пролезла в него. Белые ночи еще не наступили, но весной в Петербурге и обычные ночи довольно светлые. Женя внимательно огляделась по сторонам. Внутри башни располагался часовой механизм. С размеренным стуком и скрежетом поворачивались какие-то колесики и шестеренки. Но где здесь может находиться тайник? Женя обошла башню изнутри, но не нашла ничего похожего на скважину, в которую можно было бы вставить ее ключ. В середине механизма чернела скважина, но она была чересчур велика. Должно быть, ей пользовались, когда заводили механизм часов. Вот только Женин ключ к ней никак не подходил. Но она не собиралась сдаваться, раз уж добралась до этой башни, доведет начатое до конца. Женя вспомнила, что у большинства часов в музее скважины для завода находились на циферблате. Может быть, здесь, на циферблате этих огромных часов, находится скважина для заветного ключа? Женя снова выбралась на крышу, прошла вдоль башни до самого края крыши. Отсюда открывался прекрасный вид на ночной канал. И если упасть отсюда, не соберешь костей. Женя наклонилась над краем крыши. Голова у нее закружилась от высоты, но она увидела, что вдоль башни, под самым циферблатом, проходит узкий карниз. Преодолевая страх высоты, Женя ступила на этот карниз и пошла по нему. Она старалась не смотреть вниз, вглядываясь в огромный циферблат. Совсем рядом с ней внезапно скакнула минутная стрелка, передвинувшись на одно деление. Женя дернулась от неожиданности и едва не сорвалась с карниза. Отдышавшись, она продолжила двигаться вперед. И вдруг, примерно на середине карниза, увидела на циферблате странный рисунок. Синее лицо с красными глазами и высунутым языком. Лицо богини Кали. Снизу, с тротуара, этот рисунок не был виден. Но теперь Женя не сомневалась, что пришла туда, куда нужно. Приглядевшись, она увидела, что во рту богини было круглое отверстие, похожее на замочную скважину. Женя осторожно достала из кармана ключ и вставила его в скважину. Он идеально подошел по размеру. Женя повернула его, и рот богини широко открылся. Там, в глубине ее красной глотки, что-то тускло мерцало. Женя опасливо засунула руку в рот кровожадной богини, а вдруг откусит. Но ничего страшного не произошло. Женя вытащила из тайника замшевый потертый мешочек. Дрожащими руками развязала туго затянутый шнурок и обомлела. В руках у нее оказалось ожерелье. Ожерелье из нескольких десятков сверкающих драгоценных камней. Приглядевшись к ним... Девушка поняла, что каждый камень представляет собой маленький тщательно отполированный человеческий череп с крошечными рубинами, вставленными на месте глаз. И тут рядом с Женей раздался свистящий, похожий на змеиное шипение, голос. «Молодец, ты сделала это для меня. Теперь отдай мне священное ожерелье».